Господа, комендант сюда, и вы следуйте за мной. Что можно, и что политические штатские резоны позволяют, все сделаю, не глядя ни на что. Я не забочусь о его мнимых правах, выбью дурь из его головы, сделаю его человеком, слугой трона. Из него выйдет бравый солдат. Но приведенные Волковым политические резоны Вновь заставили его усомниться, и он уже не так решительно взялся за скобу тюремных дверей. Петр Федорович вновь вошел в каземат Иоанна Третьего. Свита, комендант и пристав разместились за ним у порога. Государь остановился в двух шагах от узника и, обращаясь к нему, заговорил. Князь, скоро день благовещения народе принято на этот день на волю выпускать. Вы... вы. Я обещал. Я слово дал мир удивить. Не от своей персоны говорю. И вы ошибались, если думали. Я простой офицер, но меня государь любит и мне аудиенции дает. Господин комендант, слушайте. Положение арестанта, поистине, надо сказать, ужасно. Государь из одного откровенного письма все узнал. Мне дали комиссию в этих делах убедиться, и я убедился. Содержится принц хуже, чем последний колодник. Злодей! Стыдитесь, господа! Стыдитесь! в вкуши ни господин комендант. В обхождении принца в невежестве оставляют в дикости, без наук. Вы про то молчать изволили, а я от посторонних персон все узнавал. Это должно быть изменено. А потому, господин старший начальник, здесь, и вы тоже старший пристав. От имени государя императора вменяю вам отныне над лучшим положением принца наблюдения иметь. Извольте, слышите ли это? Выводить принца. Время от времени гулять внутри крепости, а там и за стенами. Учите его. Читать он знает, но того мало. Всего пункта надо усиливать. Свет науки да засветит его ум.